Основной смысл второй заповеди – запрет на идолопоклонство, как и вытекающее из него другое правило – запрет на фигуративное искусство. Однако некоторые ветхозаветные памятники свидетельствовали о том, что иудаизм далеко не всегда отрицал фигуративное искусство. Самый яркий пример – фрески середины III века, украшающие синагогу в Дур-Европас в Сирии. Их хорошая сохранность позволяет оценить не только качество живописи, но и тот факт, что эти изображения совершенно игнорируют запреты Второй заповеди. Отдельные сцены изображают и события библейской истории. Исход из Египта, переход через Черное море и сцены жизни еврейских царей и пророков. Изображения, нарушающие Вторую заповедь, встречаются и в Средние века, например, в ашкеназийских рукописях XIII-XIV веков, образ человека с головой животного или птицы. Есть и другие, редкие, но убедительные факты существования фигуративной традиции в древнееврейском искусстве. Трактовка второй заповеди на протяжении веков не менялась, но постепенно менялись акценты, и запрет на изображение становился ее основным смыслом. В 80-е годы XIX века намечается существенный перелом в истории всей еврейской культуры, в том числе и искусства этого народа. На волне развития сионизма и национального подъема возникает интерес к еврейской истории, археологии и этнографии, формируется еврейское искусство, но стилистически оно складывается в рамках европейского академизма и отличается от других европейских школ только национальной тематикой иллюстрирующий или историю, или быт простого народа. В 1910-е годы в Европе и России возгораются живые очаги еврейского искусства. Они разрознены географически, ассимилированы в различных культурных ареалах, отличны по стилю, но в целом представляют собой грани одного художественного явления – еврейского искусства. 20 век стал эпохой, когда художники, евреи по происхождению, работали почти во всех странах Европы и Америки. Несмотря на это, вопрос, что такое еврейское искусство, оставался по-прежнему нерешенным. Собственно говоря, он остается актуальным и по сей день. Перед теми, кто взялся определить возникающие проблемы и разрешить их хотя бы частично, Возникают трудности самого разного характера, от сугубо практических или теоретических, хронологический и географический ареал, до подчас непреодолимых психологических и моральных, политическая острота проблематики, трудность балансирования между сионизмом и антисемитизмом. Собственно, схожие проблемы возникают при определении сути любого национального искусства, будь то русское, французское или немецкое всегда есть опасность впасть в излишний национализм или, наоборот, нивелировать национальные черты до уровня общечеловеческих свойств искусства. И все же при изучении еврейского искусства в контексте европейского или мирового всегда есть особая острота проблематики и опасность быть неправильно понятым. Даже самые поверхностные наблюдения говорят о том, что критериев еврейскости искусства достаточно много принадлежность художника к еврейской нации, особая ментальность, наконец, еврейская иконография, отображенная в произведениях искусства. Но, может быть, наиболее характерной чертой еврейского искусства следует считать его способность, то есть способность художников, к ассимиляции. Это звучит совершенно парадоксально, однако еврейское искусство – в наибольшей степени проявляет себя и становится ярким художественным явлением именно в таких условиях. Совокупность всех перечисленных особенностей, собственно, и определяет с достаточной для маневрирования широтой феномен еврейского искусства. Уже внутри этого феномена существуют стилистические, идейные и географические различия, в рамках которых определяются многочисленные в XX веке художественные направления и школы. Первая четверть XX столетия, ознаменованная расцветом художественного авангарда, была также временем необычайного подъема еврейского искусства. Это был своего рода его «золотой век», когда на его небосводе появилось множество новых звезд. Лазарь Лисицкий, Натан Альтман, Амедео Модильяни, Соня Делане, Жак Липшиц, Осип Цаткин и многие другие. Самым известным из этой плеяды еврейских художников стал Марк Шагал. Его путь из Витебска к вершинам европейского искусства XX столетия прост и естественен, но за кажущейся простотой скрываются, помимо великого таланта, уникальные свойства еврейского разума, гармонично сочетающего рассудочное и инстинктивное. Один из первых биографов Шагала, Яков Тугентхольд, проникновенно отметил три момента в биографии художника. Родился евреем. Вырос в литовской провинции, созрел в Париже. Витебск для Шагала был не просто городом, где он родился, но родиной. Словосочетание «мой Витебск» имело для него особый смысл. Впечатления, сложившиеся еще в детском сознании, стали основой художественных образов, в которых воспоминания о жизни в местечке переплетались с фантастикой, сон соединялся с реальностью, сентиментальность с цинизмом нежная поэтичность с шокирующим физиологизмом. Шагал принадлежал Витебской живописной школе, основанной академиком живописи и ягудой Пеном, которая почти не оставила следа в творчестве молодого художника, но приобщила его к художественному сообществу, хотя воспоминания о школе сохранились необыкновенные. Нездешним миром показалась мне эта вывеска. Ее синий цвет, как синий цвет неба, Так Шагал вспоминает о вывеске школы Пена. Уже тогда Шагал заявлял о себе как о независимом художнике, индивидуалисте. К идее возрождения национального еврейского искусства он относился достаточно скептически. «Я посмеивался над праздной затеей моих приятелей беспокоиться о судьбе еврейского искусства. Очень хорошо, болтайте, а я буду работать». Однако, несмотря на это высказывание, Трудно представить себе художника, более близкого к еврейской тематике. В мире захолустного местечка он открывал великие библейские истины, поэтому его картины полны глубинных ассоциаций и тайных символов, связанных с историей его древнего народа. В 1907 году Шагал отправляется в Петербург. Ему 19 лет. Розовый и курчавый уехал навсегда из дома, чтобы стать художником. У него было только временное разрешение на право жить в столице. Его зачисляют на третий курс рисовальной школы при Обществе поощрения художеств и дают небольшую стипендию. В школе он продержался недолго, до конца 1908 года. Опять безденежье, хотя какое-то время он получает стипендию от барона Давида Гинзбурга. Пользуется покровительством Максима Винавера, кадета, депутата Государственной думы, владельца журнала «Восход». Связи привели Шагала в 1909 году к льву Баксту. Как и Пена, Шагал называл его своим учителем. После их встречи Шагал поступает в художественную школу Елизаветы Званцевой, где кроме Бакста преподавал Мстислав Добужинский. «Бакст повернул мою судьбу в другую сторону. Я вечно буду помнить этого человека». В школе Бакст преподавал живопись до да бужинский рисунок. Бакст основывал свой метод на свободном обучении, заставлял учеников упражнять не столько руку, сколько восприимчивость. В школе изучали искусство самого разного времени, от греческой архаики и древнерусской фрески до новейшей французской живописи. Школа уже пользовалась авторитетом среди поклонников нового искусства. Валентин Серов назвал Бакста «гениальным профессором». Школа находилась на Таврической улице. В том же доме, на последнем этаже, располагалась знаменитая башня Вячеслава Иванова, поэта, символиста и философа. Там собирались видные деятели символизма. Поэты, писатели, художники. Там бывала и Званцево. Она же привела в башню Добужинского, который позднее вспоминал. Школа не могла стоять в стороне от того, что творилось над ней – Некоторые ученики, по примеру Бакста и моему, бывали тоже посетителями гостеприимной башни. Не исключено, что Шагал приходил на собрание в башне. Весной 1910 года состоялась выставка учениц и учеников Бакста и Дебужинского школа Званцевой. Естественно, Шагал, как и подавляющая часть учеников школы, принимает участие в выставке. Учеников постигает ужасное разочарование. Любимый учитель Лев Бакст не приходит на открытие. Накануне он уехал в Париж. Огорченный и раздосадованный, Шагал принимает решение покинуть Петербург и не возвращаться туда. Он уезжает в Витебск, и там много работает, рисует, пишет картины. Шагал мучительно ждет от своего учителя письменных наставлений, но Бакст молчит. Наконец Шагал получает письмо от Бакста, в котором тот, в частности, пишет «В ваших работах мне более всего нравится именно та провинция, которая вокруг вас». Их встреча состоялась, вероятно, в начале 1911 года. Есть несколько версий этого события, по одной, самой вероятной, описанной самим Шагалом, Бакст предложил молодому художнику ехать с ним в Париж в качестве помощника в написании декораций и дал ему 100 франков для обучения этому ремеслу. В мае 1911 года Шагал оказывается в Париже и поселяется в Улье. Однажды там его навещает Бакст и произносит «Теперь ваши краски поют». Об этом времени Шагал вспоминал я попал в сферу современных европейских художников. Я в Лувре, стоя перед Манне, Курбе и Делакруа, понял, что такое русское искусство и Запад. Меня пленили мера и вкус французской живописи». Результаты первой парижской поездки Шагала были ошеломительны. Во-первых, он поварился в интернациональном котле знаменитого «Улья», где работали не только французы и немцы, но и художники из Восточной Европы, среди них было много евреев, и где сложилась так называемая «Парижская школа». Во-вторых, прекрасно усвоил уроки французского кубизма, почувствовал и в какой-то степени предвосхитил идеи зарождающегося сюрреализма. Он перекинул мосты от реалистической живописи Пена с его еврейской тематикой к современному искусству и к Парижу, в то время горнил у идей авангардного искусства причем не примкнул ни к одному авангардному направлению, создал свой собственный стиль, в котором соединились все его художественные познания и сумел остаться самим собой, жителем маленького Витебска, чем и прославил свой город на весь мир. Пример феноменальной ассимиляции. В отличие от Шагала, имевшего прочные еврейские основы, художники парижской школы, вырвавшиеся из черты оседлости и поселившиеся в Париже, относились к своим историческим корням неоднозначно. Осип Цаткин и Хаим Сутин, например, отрицали какие-либо связи с еврейством. Владимир баранов россине был к ним скорее безразличен, но все же уходил от еврейства в интернациональную живописную стилистику. Напротив, Натан Альтман и Давид Штеренберг в поисках современной художественной формы и национального изобразительного языка обращались к еврейской этнографии и археологии, К народному еврейскому искусству. На российской почве процесс национальной самоидентификации еврейских художников проходил еще более интенсивными темпами. В 1915 году в Петрограде был открыт Еврейский национальный музей, в котором собирались материалы этнографических экспедиций из «Черты оседлости», В 1916 году в Петрограде создаются Общество еврейской литературы и искусства, Еврейское театральное общество, Еврейское общество поощрения художников с отделениями в Москве, Харькове и Киеве. Весной того же года Общество поощрения художников устраивает выставку своих членов, а через год уже в Москве открывается выставка картин и скульптуры художников-евреев, Вторая подобная выставка состоялась в Москве в 1918 году. В первые годы после революции ситуация, способствующая развитию еврейской национальной культуры, оказывается еще более благоприятной. Москва и Петроград, Одесса и Харьков пестрят новыми художественными группировками, журналами и издательствами. Стилистический разброс изобразительного искусства в этот момент чрезвычайно широк от реализма до авангарда. Одно из крупнейших авангардных объединений этого времени – «Культурлига», просуществовавшая в Киеве с 1917 по 1920 год. Эта организация ставила перед собой различные просветительские цели, главным образом связанные с подъемом уровня образования еврейского народа. Помимо создания и популяризации литературы на идиш – Она много внимания уделяла искусству. Костяк художественной секции составляли Лазарь Лисицкий, Сахар бер Рыбак, Иосиф Чайков, Борис Арансон, Но в ее состав входили и другие известные художники, в том числе Марк Шагал и Натан Альтман. Художники культурлиги шли по пути поисков новой формы, причем путь этот пролегал в рамках общего движения русского авангарда. От других направлений их отличало использование художественных элементов еврейского народного искусства. Впрочем, эта черта тоже не была оригинальной. Русский неопримитивизм также многое заимствовал из русского народного творчества. Арансон и Рыбак, они были в числе основателей культурлиги, в программной статье пути еврейской живописи, писали «Форма – это сущностный элемент искусства, а содержание – зло. Форма, свободная от литературности и натуралистичности, это абстрактная форма, как раз то, в чем происходит воплощение национального элемента». Первая и последняя выставка культур Лиги, состоявшаяся в Москве в 1920 году, показало, как много было сделано для развития еврейского искусства и куда следует двигаться далее. Но по сути это было подведение итогов. Тоталитарный советский режим уже не хотел терпеть ни авангарда, ни еврейской автономии. Завершающим штрихом в истории культур Лиги стала выставка членов ее московского отделения Шагала, Альтмана и Штеренберга, открытая в Москве в 1922 году. После закрытия выставки еврейская тема уже в тот момент в советском искусстве была закрыта на долгие годы. Однако картина взаимоотношений русского искусства и авангарда была бы неполной без упоминания еще одного удивительного художественного явления ранних послереволюционных лет. Речь идет о феномене Витебска. Этот город в конце 1910-х, начале 1920-х годов, в культурном отношении напоминал Флоренцию эпохи Возрождения. Расцветали искусство, литература, театр, балет. Правда, в отличие от Флоренции, все художественные события в Витебске происходили на фоне бедности, голода и разрухи. Центром нового искусства стало Витебское народное художественное училище, где Шагал был заведующим и руководил свободной мастерской. В ноябре 1919 года В Витебск по приглашению Лазаря Лисицкого приезжает Казимир Малевич. Его утверждают в качестве руководителя одной из мастерских. Роковое для Шагала событие вскоре превратилось в серьезный конфликт. 25 мая 1920 года все ученики мастерской Шагала перешли в мастерскую Малевича. Это была победа коллективного над индивидуальным, абстракции над фигуративностью. Шагал был обижен. Однажды, когда я в очередной раз уехал доставать для школы хлеб, краски и деньги, мои учителя подняли бунт, в который втянули и учеников. Да простит их Господь. И вот те, кого я пригрел, кому дал работу и кусок хлеба, постановили выгнать меня из школы. Мне надлежало покинуть ее стены в 24 часа. А может быть, Шагалу напротив следовало бы благодарить своих коллег и учеников свою судьбу? Сохранил бы он свою жизнь в советской России? Уцелел бы в 1920-е и тем более в 1930-е годы, годы террора и чисток? Скорее всего, нет. Именно создатель Унависа, утвердители нового искусства, Казимир Малевич, сумел сплотить вокруг себя группу преданных учеников, большинство было еврейской национальности, которые, словно следуя второй заповеди Моисея, работали по принципам беспредметного искусства – супрематизма. Так, сами того не осознавая, формально они вернулись к заветам Моисея. Но уже не как иудеи, а как строители будущего совершенного общества. Произошло некое завершение многовековой художественной истории. Замкнулся круг, соединивший старое и новое. Гармония длилась недолго. В 1922 году Малевич с учениками покинул город. На этом период Витебского ренессанса закончился.